Глава восемнадцатая «Привет, и пока уже убегаю!» «Куда?» — стопорнула я Игорька, когда тот уже практически выскочил за дверь. Сама я только что вошла в офис, щедро припорошенная снегом, что валил с ночи, словно уже наступила зима. А ведь ноябрь только начался. «Ты мне срочно нужен! Заказчик забраковал музыку, и надо подобрать новую, чтобы успеть согласовать!» «Но пусть Ирка этим займется, а то у меня встреча с поставщиком, и я уже на нее опаздываю!» С досады посмотрел Игорь на наручные часы. ирки в ателье нужно срочно дуть за костюмами!» Возмутилась я. «Нет, ну вы только посмотрите, совсем распоясались, указания руководства ни во что не ставят. И вообще, я сегодня не в духе, со мной шутки плохи». С самого утра все пошло наперекосяк. Машина отказывалась заводиться, колесо спустило по дороге в офис. Хорошо, автосервис был в ста метрах от меня, а то бы до сих пор куковать на трассе. Да и снег явился неожиданностью, я даже не успела поменять резину на зимнюю. Знаю-знаю, тут я сама виновата, вечно тяну с этим до последнего. Но осознание не улучшало настроение. «Ну ёлки-палки, настен, а кто встретится с поставщиком?» Явно не подсекала горек, что вот-вот может разразиться буря. «Да с каким еще поставщиком?» Рявкнула я так, что сама испугалась. и горек же притих и смотрел на меня теперь испуганным волком. «Кондитерки! Каким же еще! обиженно пробубнил он. «Сама же вчера велела заняться этим с утра пораньше!» «Так ты собрался во вкусняшку?» — тут же схлынула с меня вся спесь. «А почему ты?» «А кто?» — Игорь явно не догонял, что именно я от него хочу сейчас. Да я и сама себя чувствовала собакой на сене. Я ему действительно вчера дала задание взять это дело на свой контроль, но я не велела ему ни с кем встречаться, а лишь согласовать время. «Я сама поеду навстречу», — призвала я свое сердце к спокойствию, а то ишь разошлось в груди того и гляди, выскочит. «Во сколько ты договорился?» «Через двадцать минут уже опаздываю», — с тоской отозвался Игорь, вглядываясь в часы. «Дуй в студию, а я встречусь с поставщиком», — застегнула я на пальто пуговицу, которую одну и успела расстегнуть. «Ну ладно, как скажешь, как говорится, баба с возу, поговори у меня тут», — зыркнула я на подчиненного и выскочила за дверь. Если пробуду в офисе еще хоть секунду, точно с кем-нибудь разругаюсь. Теперь уж от того, что всей душой рвалась на заветную встречу. Сколько мы с ним не виделись. Больше недели. Кошмар. После того памятного чаепития, когда я сделала ему почти официальное предложение в неформальной обстановке стать нашим поставщиком кондитерки на все организуемые нами детские праздники, работа навалилась столько, что возвращалась домой ближе к ночи и сил не оставалось даже на телефонные разговоры. Данил звонил несколько раз и предлагал встретиться, но у меня не получалось. Даже в субботу и воскресенье я была занята с утра до вечера. Мне оставались только ночи, которых не хватало даже на то, чтобы выспаться как следует. Я чувствовала, как копится во мне усталость, и опасалась, что это может во что-то вылиться. Не хватало мне еще проблем со здоровьем на почве переутомления. Ира вон уже обнамекалась, что пора нам заканчивать хвататься за все заказы, что мы уже достигли того уровня на рынке услуг, когда можем сортировать клиентов и выбирать лучших. А я так не могла. Не хотелось обижать людей только потому, что они менее состоятельны. Ну и запас сил тоже не бесконечный. Если я не думала о себе, то нужно было позаботиться хотя бы о своих людях. Их резервы уже тоже почти исчерпались, и на себе я порой ловила их недовольные взгляды. Все. Сегодня же торжественно пообещаю Игорю сыры, что со следующей недели будем работать строго по графику, соблюдая все нормы и правила Трудового кодекса, что больше никаких внеурочных работ и положенное количество часов отдыха в будни, поскольку выходные у нас почти все рабочие. Такое обещание я дала себе, как только села в машину, чтобы ехать на встречу с Даниилом. Даниил. «Даниил Сергеевич, вас там спрашивают...» Заглянула на кухню Алла, где мы с Динарой, старшим кондитером, как раз заканчивали колдовать над новыми пироженами. Рецепт этот родился в моей голове пару дней назад. Сначала я закормил своим новым изобретением дядю Сашу, невзирая на то, что он не любит чернослив, основной компонент начинки, а лишь потом решил пустить его в массы. Ну а сегодня мы должны узнать, понравится ли новинка нашим клиентам. «Кто?» Посмотрел я на Аллу, стягивая с головы колпак и развязывая тесемки фартука. «Кое-кто!» — с загадочной улыбкой отозвалась девушка, немало озадачивая меня. «Ну скажи этому, кое-кому, что я занят!» — нахмурился я. «Не получится!» — посетительница утверждает, что на десять у вас с ней назначена встреча. Еще шире принялась улыбаться Алла. «Посетительница?» «Черт!» Не успел я достроить логическую цепочку в голове. «У меня же встреча с представителем триады», — вспомнил я в вчерашнем разговоре по телефону с каким-то Игорем. «Я еще тогда подумал, почему Настя сама мне не позвонила, а делегировала своему сотруднику. Интересно, кого она сегодня прислала на встречу со мной? Если верить Алле, то какую-то сотрудницу, не Игоря». «Динар, закончишь тут без меня?» — посмотрел я на помощницу. «Конечно». «Осталось-то поставить в печь», — улыбнулась девушка. «Я справлюсь», — уверенно добавила. «Конечно справится. В этом я даже не сомневался. Динару я сам принимал на работу после того, как она блестяще прошла испытание. Не смутило меня и то, что у нее нет прописки в городе, а только должна была вскоре появиться в каком-то общежитии. Кондитер она была от Бога, хоть и нигде не училась. Зато, как и я, любила печь всей душой. А это в нашей работе самое главное». Как ни крути. Вот уж не думала, что снова ее увижу. Я ее очень хорошо запомнила, особенно ее волосы. А у вас не ней оказываются общие дела? Для меня это тоже сюрприз. Трещала Алла без остановки, пока шли мы с ней по коридору к залу. Ну, и из ее речи я понял, что Настя приехала навстречу сама, а не прислала кого-то вместо себя. И так мне радостно стало, что даже не смог рассердиться на Аллу за излишнюю болтливость. Настя сидела за столиком и задумчиво листала наше меню. На короткий промежуток времени я замер в дверном проеме, чтобы тайком полюбоваться ею, пока она меня не видит. Выглядела она уставшей. Захотелось ей помочь взять часть ее забот на свои плечи. Но разве же она позволит? Я уже понял, что эта женщина совсем привыкла справляться сама. Но даже такие сильные люди, как она, могут не выдержать, когда на них наваливается слишком много. «Привет!» — приблизился я к столику. «Привет!» — вскинула она на меня глаза, которые сразу же осветились улыбкой. «Рад тебя видеть!» И «Я очень рада! Присядешь?» — кивнула она на стул напротив. «Ты завтракала?» — поинтересовался я. «Мысль, что она в последние дни плохо питается, родилась...» когда я разглядел темные круги у нее под глазами. «Если честно, то нет», — вздохнула она. «И от вида всех этих сладостей у меня аж кружится голова», — бросила она взгляд на глянцевую страницу меню. «Сладкое на завтрак — это плохо, а ничего существенного в моей кондитерской не подают. Предлагаю перенести встречу в кафе по соседству с нашим, где готовят вкусные завтраки в большом ассортименте».